К нему Ленин уважительно относился, навестил его, и он к Ленину расположился. Правда, тут же Калюша сообщил, что он сильно спорил с Кропоткиным. Да нет, не об анархизме. Анархизм ему, Калюша, был ни к чему. Спор шел об эволюционных взглядах Кропоткина. И зря спорил, неправильно понимал тогда эти взгляды. Потом прочел его книгу взаимопомощь как фактор в борьбе за существование, отличнейшая работа. И признал, Кропоткин умница, хоть и барин большой. А кроме того, он еще создал геологическую теорию образования ледникового периода. «Да как ты смел спорить с самим Кропоткиным?» – закричал Гавриленко. – но с той минуты проникся к Калюше почтением, приблизил к себе, как представителя Кропоткина, и стал брать на вылазки против немецких войск, которых клялся изгнать с Украины. В одной из таких вылазок немецкий улан хватил Калюшу палашом по голове. Счастье, что плашмя, он упал с лошади без сознания. Очнулся ночью. Конь стоит, папахи нет. Влез на коня, и, обиженный, что его бросили, поехал искать красноармейскую часть своей 12-й армии. Судьба не могла в ту пору уберечь его от событий, от участия в них. Таков был его характер. Он вбирал в себя время жадно, хлебал всю гущу происходящего. Зато судьба заботливо вручала его из отчаянных положений, оттаскивала за волосы, за шиворот от самого края. Иногда мне кажется, что в этом не чудо, а явный умысел – донести, сохранить в живых именно подобный, отмеченный шрамами всех событий, экземпляр. Приключения и случаи из его жизни всплывали беспорядочно, к слову, повторяясь и в то же время никогда не повторяясь, как в калейдоскопе. Полагалось бы их свести вместе, сложить из разных вариантов один самый полный, да я постерегся. А в следующем рассказе Калюши идет показ, как его учили в кавалерии рубки лозы. Два из главных момента когда вперед руку несешь, чтобы ухо у коня не отхватить, а потом, когда отмах делаешь, чтобы от задницы кусок не отрубить у коня. Поэтому руку надо вывернуть, что требует аккуратности и сноровки. Что хочешь, руби, но имей в виду, ухо и задницу у коня не повреди. И попутно выясняется, что банда Гавриленко попала в засаду, возвращаясь после очередного набега. Банда двигалась с обозом. Бабы с ребятами на телегах, мешки, самовары, котлы, козы, кочующая республика. Колонна втянулась в горловину. С одной стороны река, с другой заросли кустарника. Густые не пройти, не проехать. Навстречу выскочил немецкий эскадрон. Гавриленко скомандовал Вперед! Тут кому повезет. Колюша рванул, пригибаясь к шее коня. Выноси, милый. Кавалерист из него был не ахти, но держаться умел. Конь понимал его. Животные его понимали, и он их понимал. Недаром он считался настоящим зоологом. Рванул, затем удар, затем звездное небо и лошадь рядом. Ученому дар рассказчика, казалось бы, без нужды а у него он каким-то образом входил в его научный талант. Известный математик Молчанов так определил его искусство. У Зубра была своя манера – держи главную идею, расцвечивай сколько угодно, но возвращайся к ней. Сменные детали могли варьироваться, а вот основная идея всегда сохранялась. Прелюдии, отвлечение на все это он был большой мастер, но стальной поступью – Шаг за шагом идет главная мысль. Такие лекции томов при многих тяжелей. Когда умер Зубр и умер Келдыш, я с печалью сказал, мне больше некого бояться. Я боялся только этих двоих, по многим причинам. Оба они соображали настолько лучше меня, что могли меня выставить дураком в моих собственных глазах. Оба сильные были, Подчиняли себе, что тоже не особенно приятно, при том, что совсем не схожи, можно сказать, противоположны. Я, например, заметил, что говорю, интенционно подражая Зубру.